Глава 57. Имеет значение проклятие. Если честно, я до последнего надеялся, что мои меры по защите земных рекрутов не пригодятся, останутся простой перестраховкой. Но нет. Слишком сильными оказались противоречия между людьми и вели. И, кажется, я догадываюсь, в чём тут дело. не в бытовом расизме титульных имперцев, а в том, что земляне для них были прежде всего участниками сопротивления, террористами. Лорд Макс Алдок считает себя настолько важным, что не отвечает на вопросы. Громкий голос Барна легко заглушил Леснова, который продолжал ещё что-то сбивчиво мне объяснять. Как это воспринимать? Как публичное проявление неуважения? Или молодой лорд всё же потрудится объяснить? Белобородый властелин возрождённой империи ни кричал, ни ирился. Он просто чуть добавил силы в свой голос, и этого было достаточно. Вот только как сейчас всё это не вовремя. Прошу прощения, мне нужно ответить моему офицеру. Теперь уже все смотрели на меня со смесью недоумения и осуждения. И я поспешил сгладить момент, вежливо склонив голову. Хватит с них и этого. Сохраняй спокойствие, я перенесусь к вам, как только ты активируешь браслет. Последние слова я адресовал Мишке, и тот, лишь заслушав, что лорд планирует лично ввязаться в решение их проблем, сразу обрёл уверенность. Спасибо, сказал он. Нас тут четыре взвода по 12 человек, авели около двух сотен. Минимум трое из них уже тридцатого уровня. Но я смогу всё сделать. Тут рядом проходит силовая линия для нижних палуб, к ней я и подключусь. Сколько это займёт времени? Я остановил землянина, прикидывая, не проще ли в итоге будет добраться своим ходом. Пара минут, не больше. Тут же выпал леснов, и я понял, что лучше всё же подождать. Мы на Баранассе Эвилии. Леснов отключился, зачем-то сообщив мне своё местонахождение. В этом, конечно, не было необходимости, так как для переноса мне нужно было только воспользоваться браслетом. Но Мишка, похоже, не знал подробности действия технологии Маури, а потому решил, как ему казалось, упростить мне задачу. Итак, уважаемый Аури Барна, Решив воспользоваться парой оставшихся свободных минут, я посмотрел в прищуренные глаза Белобородова. С большим удовольствием отвечаю на ваш вопрос. Операторами гравипушек могут быть исключительно маляри, которых вы называете чужаками. И как это понимать? Ещё сильнее прищурился Барн. Как есть, спокойно парировал я, продолжая с ним зрительную дуэль. Если говорить коротко, раса мало реобладает, скажем так, особой чувствительностью к гравитации, такой, которая нет ни у кого из нас, ни у людей, ни у вели, ни у, например, акортетов. Белобородый явно обдумывал мои слова, а все остальные молча наблюдали за нашей пикировкой. По сути это касалось всех. Вряд ли один лишь Барн тревожился необходимости присутствия на своих кораблях посторонних. Я, лорд Макс Алдок, исполняю свои обязательства перед нашим союзом. Надо ещё раз напомнить собравшимся о самом главном. Мои инженеры производят оружие, что поможет нам достойно встретить общих врагов Дебихатов. Ещё раз, именно мои Будет они так, тебя бы здесь и не было. Барн продолжал буравить меня взглядом. Я помню условия соглашения. Мы даём наши корабли, ты обеспечиваешь нам оружие. Всё остальное это уже детали. Твои малори умеют лучше обращаться с техниками гравитации. Хорошо. Пусть мой флот менее эффективен, но зато я буду уверен в тех, кто будет прикрывать меня огнём. И ещё, Учитывая опыт моих стрелков, уверен, за счёт точности и скорости наводки, мы ещё с лёгкостью обойдём этих гетцы по результатам, даже с их природным талантом. Диаметр поражения гравизорядом под управлением Малари 2 м. Любой другой стрелок сможет выбить максимум 10-50 см, что уже не гарантирует выведение из боя любого нашего противника. даже при стопроцентном попадании. Хотите, чтобы ваш флот стал обузой для всех остальных? А почему бы и нет? Барн и не думал идти на уступки, отметая любые попытки говорить на языке аргументов. Не похоже на него, по крайней мере, насколько я успел узнать этого седобородого вели. Это больше выглядит как попытка на меня в очередной раз надавить. Но они на того напали. Тогда я скажу по-другому. Во-первых, я не буду переделывать орудия отдельно под вас. Во-вторых, я не доверяю вам и вашим людям настолько, чтобы полностью передать эту технологию под ваш контроль. Мало ре, это ещё и гарантия, что вы не ударите нам в спину. Ну и в-третьих, если вам так хочется быть независимыми, Тотёрвин вполне может сражаться и без моих пушек. Учитывая сомнительные результаты, что вы покажете без моих стрелков, так будет даже проще. А гнарфам во вспомогательных войсках вполне могли бы пригодиться ваши офицеры и опыт. Я боялся, что мог перегнуть палку, по факту шантажируя каждого из собравшихся своими технологиями. Но ну и сравнение с гнарфами, выбывшими из лидеров на вторые роли, тоже было не самым приятным. Тем не менее, Барн продолжал совершенно спокойно на меня смотреть, как и Ами, как и тайный советник у ВОС, и готов поклясться, смотрели с уважением. Что ж, наконец заговорил белобородый. Теперь я на самом деле понял твою позицию. готовите сказки про общее дело, когда мы все якобы равны и супертехнологии, которые раздаются бесплатно. Рад, что ты смог прямо сказать то, что думаешь. Теперь всё выглядит уже не так красиво, но гораздо реалистичнее. И меня устраивает. Принцесса, моё почтение. Вы из нас всех действительно лучше всех предугадали мотивацию лорда Солдока. Я быстро скосил взгляд на Ами. Значит, наезд Барна не был случайностью. Эти трое до моего появления обсуждали ситуацию, возможно, заключали какие-то договорённости, а потом Барн просто взял на себя роль моего оппонента, чтобы заставить в открытую высказать свою позицию. Что ж, так, наверное, на самом деле будет лучше. Рад, что петли нашего знакомства с Ами не прошли зря. Я вслед за Барном улыбнулся. Полагаю, тогда вопрос с канонирами закрыт.